Глава пятая. Уел ты меня, старый черт, уел! Твой этот, как его, в общем, Чингиза с группой он удел как детей малых, даже обидно. Никто не пострадал? Он троих газом траванул, одного просто вырубил. Сейчас уже оклемались. Да, он на Чингиза еще наручники надел и залил в замки клей. Ребята замучились их потом распиливать. Чингиз страдает, едва без пальцев не остался и вообще обидно. Шутник этот твой скоморох. Он такой. А давай-ка, Степаныч, накатим слегка. Все-таки вечер уже. Имеем полное право расслабиться. Ну, я думаю, немножко можно. Не самый большой любитель спиртного Степаныч изобразил на лице радостное предчувствие выпивки, как тот классический товарищ офицер из анекдота. Большой дока по части выпить и покурить. А вот и славненько. Что пить будешь? Конечно же, водочку. Водочку согласился Степаныч, потирая руки в предвкушении. Вообще-то, он предпочитал ирландский аришмен пятнадцатилетней выдержки, не менее. Или уж, в крайнем случае, генливит. Но если шеф решил, что пределом его пристрастий может быть водка... А я, пожалуй, текилки. Огурца нет, извини, старина. Лимончиком закусишь? Без проблем. И старый вояка залпом жахнул полстакана сорокоградусной. Краем глаза отмечая легкое презрение, проступившее на лице обожаемого шефа, как у наследного принца, вынужденного по воле злодейки судьбы, выпивать с осенизатором. «Рукавом, что ли, занюхать?» промелькнуло в голове. «Нет, пожалуй, это будет перебор». «А может, просто грохнуть этого твоего скомороха?» Шеф изящно и по всем правилам, то есть солью и лимоном, откушал текилы соуса и закурил настоящий английский ротманс. «Да за что?» «А просто так. Не нравится мне, как он с нашими ребятами поступает». «А как ему еще поступать? Ему же никто ничего не предлагает. Просто приезжают к нему в город добрые молодцы и всяк норовит обидеть. Кто в морду настучать, кто в багажник упаковать». «Ты ведь знаешь, старый, я в нашей работе не новичок» и шеф широким жестом указал на висящие на стене справа от него дипломы и сертификаты свидетельствующие о том что господин вайсфельд прошел и неоднократно разнообразные курсы и тренинги достаточно часто в последнее время организуемые службами сша великобритании франции германии израиля и всеми остальными кому не лень и я сам распорядился на него наехать интересно знаешь ли было посмотреть чего он стоит и он дорого стоит Но почему он сидит в какой-то глуши, и один бог знает, чем занимается, вместо того, чтобы работать по специальности и получать за это хорошие деньги? Не могу понять. А может, он просто устал и хочет покоя? Мне плевать, что он там хочет. Этот человек должен работать у нас, в баста. И я этого человека получу. Если надо, пошлю за ним группу побольше. А может, я попробую, шеф? Вы уж извините, но мне кажется, что вам будет непродуктивно размениваться на такие мелочи непродуктивно и ж какие слова выучил шеф окинул подчиненного критическим взглядом энтомолога любующегося пришпиленной шпленной бумашном листу бабочкой а я ж с вами работаю Ха, вот и стараюсь соответствовать это хорошо что стараешься ладно уговорил попробуй через три дня дало лучше результатах и постарайся не облажаться понял так точно вот и договорились еще по одной снизошел шеф с удовольствием Радостно ответил любитель хорошей русской водки.